Петь! что это у тебя? Скворечник! Ты хочешь без дырки, как туда птица залетит? А она уже там. А что такое страх? Это. Это представь. Ты с женой лезишь на плязы, вдруг накатывает волна и уносит сыну в море. А собственно такое ужас. А ужас? Ужас, это когда следующая волна выносит ее тебе обратно. <связь> Так, документы есть? Да, вот два паспорта. Гражданский и заграничный. Нет, от холодильника и от пылесоса. Мама, мне сегодня в школе сказали, что у меня галлюцинации. И кто же тебе это сказал? Муравьи. Боже мой, как мне все надоело, если бы ты знала, а. Звезд их на рогах, эти промазания, у меня уже в пятенках сидят. Квартира у тебя дурацкая, курить нельзя, целоваться нельзя, музыка чтоб не орала. Как нет, а сотертело сдать тебя на этих дурацких свиданиях. Встречать после занятий, жрать с тобой эти гамбургеры вместо ужина, тортять на морозе на грязных лавочках, А денег сколько я на цветы перевел, а? Короче, ты меня замотала окончательно, все, конец, давай позенимся. Ty si jo, ty le, ty le, ty le,